Глава двадцать шестая Званые гости и говорящий кот Аня металась между гостиной и кухней, накрывая на стол. Василина лапкой аккуратно поправляла цветы в вазе. И он благодушевствовал на диване, периодически придерживая Дика за холку. Дик все рвался поучаствовать в суете и беготне. «Стоять! И опять стоять! В смысле сидеть! И не мельтешить под ногами!» Кот получал огромное удовольствие от возможности поруководить. Сульта была вызвана тем, что в гости собирались приехать родители Ани и Олега. Их мамы когда-то были знакомы, но едва ли вспомнили бы друг друга, увидев на улице. И, конечно же, очень хотели более тесно пообщаться. Всё-таки похоже, что у их детей всё вполне серьёзно. И я тебя очень прошу, пока ничего им не высказывай. Василина закончила помогать с цветами и перепрыгнула через голову Дики на диван, чтобы побеседовать с Мёной. А почему? Мёна не собирался сразу шокировать людей, но очень хотелось немного Ваську подразнить. Так и ожидаемо повелась и долго уговаривала кота, ровно до момента, пока не сообразила, что он попросту посмеивается. Ах ты так! Да я тебя! Пару ударов по ушам не произвели на Мёна никакого серьёзного впечатления. Лапки у Васьки изящные, лёгенькие, а когти она не выпускала. В присутствии приехавших гостей Мион вёл себя идеально, разве что немного увлёкся распоряжениями Мидику, который активно очищал убранные после ужина тарелки, забравшись в кухню на стул. Как тебе не стыдно? Бестолочь чёрная, не смей трогать рыбку, это я себе присмотрел. Мион почти вовремя закрыл рот, увидев в кухонной двери немного ошарашенного Аниного папу. Странно как? Я же вроде и выпил-то капельку совсем. "А чего ты мерещится?" пробормотал тот, оглядывая пса, лежащего под столом, и сидящего на стуле рыжего красавца кота с непроницаемо благожелательным выражением морды, на которой явно отразился вежливый интерес типа: "Вы что-то хотели?" так и читалось на котовой морде. "Нет, нет, ничего, я просто так загляну", произнёс зачем-то Анин папа и вышел из кухни. "У тебя совести нет!" Ты зачем так хороших людей пугаешь, прошипела по-кошачьи Васька, которая успешно изображала тень на холодильнике. Да я ж дико говорил вовсе даже. Он-то по-человечески лучше понимает, а по-собачьи я не умею. Ещё не хватало, Васька возмущённо закатила глаза. Я себе не представляю, что бы с бедным Аниным папой стало, если бы он обнаружил кота, что-то лающего псу. Дик, воспользовавшись их перепалкой, стянул с тарелки приличный кусок рыбного филе и с блаженным вздохом его слопал. Уже ночью, когда усталая, но довольная Аня домывала посуду и передавала тарелке Олегу, который их вытирал, Меун, облопавшись до состояния, когда даже истинному растягающемуся котику уже трудно лежать, ибо бока и пузо по форме напоминают шарик, сидя разглагольствовал перед Васькой и Диком о том, Как приятно принимать званных гостей. Вот во всех отношениях приятно. Одна сплошная польза. И пришли с гостинцами, и комплиментов выдали кучу, и гладили, и восхищались, ушли, и даже жалко. А я их и не попробовал, вдруг грустно вздохнул Дик. "Кхаво!" удивил Семён, которого в самый разгар восторга перебил невоспитанный Дик. На взгляд Миона, Диг попробовал значительно больше того, что ему полагалось. Ну, комплименты эти, ты верчиво поделился печалькой пёс. Чего? Ну, ты же сам сказал, что гости этих комплиментов выдали кучу, а я всё пропустил, вздохнул Диг. Вкусные, наверное, были. Мион, как сидел на подлокотнике дивана, так и рухнул на бок, потом перекатился на спинку и помахал в воздухе лапами, захадес от смеха. Васька, объясни ему, что это такое, а то он меня уморит, смеялся кот. Вот ещё польза от звонких гостей. Даже после их ухода настроение отличное. Результатом столь замечательного похода в гости стало приглашение Ани и её родителей на дачу к родителям Олега. Приглашение поступило следующим же утром. Надо сказать, весьма ранним утром. Мама Олега позвонила ему и велела на майские праздники привести гостей дорогих к ним на дачу. Я же тебя не просто с рождения, а ещё и до рождения знаю. Ты ж думать ещё 5 лет будешь, а такую девушку надо хватать и бежать. Светлана Андреевна тяжело вздохнула. Уже она-то понимала, как трудно найти подходящую пару для сына. Сама множество раз пыталась его с кем-то познакомить, но всё было напрасно. А вот тут просто мечта. И сама очень приятная, и родители замечательные, и даже коты славные. Да, и кота с кошечкой Пустяничка берёт. А ту как же дома-то оставить? Мам, после седьмого. Олег трудо дома оторвал голову от подушки и помотал в неё, ошалело вглядываясь в часы. Ты что, ещё спишь? Мама Олега была убеждённым жаворонком. Как тебе не стыдно? Небось, ещё и дика не выгуливал. Бедный пёс. Вставай, Соня, подъём. Мам, я тебя умоляю. Только не надо так. У меня от тебя же аж из другого уха свист идёт. Всю голову прямо насквозь пронзает. Как я к тебе Аню повезу, и тем более с её родителями и котами? Что они мне потом скажут? Что тебе коты скажут? Я тебе могу предсказать. Мяу. «А ты, как ты можешь так плохо о родной матери думать? Гости — это святое. Я никогда не бужу гостей!» Олег покосился на ухмыляющуюся морду Меуна, без застенчиво подслушивающего разговор. А, закончив беседу с мамой, сказал коту. «Ты представляешь? Она-то уверена, что ты просто мяукаешь. Как много нового она рискует узнать в ближайшее время». Аня смеялась рядом. «И часто тебя так мама будет?» «Да постоянно!» вздохнул Олег. Но гостей правда никогда не трогает. У неё ярко выраженное традиционное гостеприимство. Собственно, борячка наш незабвенный этим и пользуется. Мама считает, что гость священен, и ему можно всё. Так что если ты сможешь убедить своих родителей приехать, то будь уверена, ранние пободки никому не грозят. Она даже отцу не разрешает с машиной возиться, пока последний из гостей не проснулся. Именно после этого разговора Мион и оказался сам в шкурке званного гостя на даче родителей Олега. Переноска ему правда не понравилась, да и в машине немного укачало. Зато всё остальное он вполне одобрил. Василина: "Радость моя, ты же посмотри, как разумно люди живут. Красота вокруг, птички летают, мыши явно где-то бегают". Он одобрительно принюхался. Раздолье. Мион восседал на чистых ступеньках крыльца, благожелательно оглядывая окрестности. А особенно что хорошо, то, что мы тут тоже гости, а не пшёл вон отсюда кошат бродячий. Ему положительно нравился и приём, и хозяйка дачи, и особенно нравились запахи, несущиеся из увитые молодыми виноградными листочками беседки, где хозяйка, мама Олега, накрывала на стол. А как ты думаешь, на миске выставится с остатками или чем-то вкусным угостят? Василина ещё в гостях не бывала и как принято, не знала. От людей зависит. Авторитетно заметил Мион но мне кажется, что эти люди отбросы не дадут». И он оказался абсолютно прав. И им, и Дику было приготовлено целое угощение. Меуну весьма понравились предложенные блюда, и он описывал Василине преимущество деревенской сметаны перед магазинной, не заметив, как из-за куста жасмина на него пораженно смотрит папа Аня, Павел Петрович. Он слушал, слушал, а потом отступил от куста и взялся одной рукой за голову, а другой за сердце. Я не пил. Я точно ничего не пил. Только ел, думал он. И мне мерещится. Я или сошёл с ума, или у меня галлюцинации. А чего у меня галлюцинации? Ем и сразу мерещится. Мерещится после еды? Не есть, чтобы не мерещилось.